ч е т ы р е с т второе, июль двадцать п я т Мысли-формы, наполняющие сознание человека, соединяют его незримыми физическим зрением нитями с определенными сферами пространства, со звучными с характером и природу этих мыслеформ. Нити эти обладают большой магнитной силой, притяжение которой преодолевает легко и свободно земные расстояния. Таким образом, все люди мышлением своим объединяют и связывают себя с определенными сферами тонкого мира, соответствующими святоносности или оттененности их м ы с л е й Так каждый человек, живя на земле, уже принадлежит тем а л ь н ы м слоям надземного мира. Слои, эти, н а ч и н а я с ниших з и тяжких, поднимаются все выше и выше, достигая высоты степеней с в е т о н о с н о с т и неописуемых словами. Связь иерархии света связует и объединяет со светом, связь иерархии т е м н ы х с, с тьмой. Так в ы б о р свободные направления вверх или вниз, в о тьму или к свету решает судьбу человека. но направление э т о утверждается человеком на Земле, когда среди плотных условий и плотного окружения вещей его внутренние состояния и мысли создают невидимый, но реальный мост связи с теми или иными сферами незримого мира, незримого для глаза земного, но яркого, зримого и действительно для тонкого зрения. Конкретность надземного мира его форм, их красочность, явность, реальность, столь же зрима для р а з в о п л о щ е н н ы х духов. как реальность плотного мира для уплощённых, тогда исчезая для сознания освободившегося от тела земной мир, то после г о п р о б у ж д е н и я в н а д з е м н о м мир тонкий предстает перед человеком во всей полноте его уявления, которое способно вместить его сознание. Мир тонкий воспринимается по сознанию и способности вмещения. Только отрицателем и н е в е р а м вмещать нечего. То есть нечего осознавать, ибо мысль отрицания жизни в надземном лишает отрицательной жизни, и во В мире надземном царствует мысль.